«Лич хочет поговорить с Терри», — сказал Бил. пережевывая бутерброд с лососиной. Он надеется убедить Терри вернуться назад в клуб, Ализа прямо-таки мечтает снова заточить его в свою кровать. Оба готовы прийти и опознать его. «Отличная работа, Бил. Приведи их обои в банк в пятнадцать-двадцать, но не раньше. Мы преподнесем им сюрприз». После томительного ожидания мисс Керч наконец обратила на меня свое неблагосклонное внимание. Мистер Акленд освободился. Я поднялся и прошел в кабинет управляющего. «Итак, мистер Уоллес», — начал он после своего ритуального приветствия, — «не часто мне приходится обращаться к подобному средству. Все необходимые документы составлены и подготовлены к подписи». Я уже разговаривал с мистером Льюисом. Как только мисс Торренс подтвердит личность своего брата, дело будет улажено. Я закурил сигарету и поудобнее устроился в кресле, предвкушая спектакль. Только в три часа на столе у Акленда раздался сигнал зуммер. Решил мистер Том Торренс, сэр», — узнал я голос мисс Керч. «Пусть войдет», — ответил Горацио и, обращаясь ко мне, добавил. Будет так интересно. Очень люблю смотреть на людей, когда они радуются. «Вы уже говорили мне об этом», — ответил я. Дверь отворилась, и вошел мужчина лет двадцати пяти или что-то около этого. На нем была белая рубашка, а черные брюки он заправил в высокие мексиканские сапоги. Длинные черные волосы доставали до плеч. Он был очень худой, почти тощий, с узким крысиным личиком и маленькими темными глазками. Сеющий мистер Акленд пошел к нему навстречу. — Мистер Торренс? — Да, — ответил вошедший, не спуская с меня подозрительного взгляда. — А это кто? — Я представляю ваши интересы, — ответил я, поднимая со стула мое имя Олис. Мы с мистером Соль Льюисом? который является адвокатом мисс Ангус, вместе занимаемся этим делом. Глаза его сузились и остановились на Аклинде. «Понятно, я спешу, где деньги?» У мужчины был глухой голос, и держался он настороженно и чуть ли не враждебно. Мистер же Аклинд, наоборот, был сама любезность. «Видите ли, мистер Торинс. Мне нужно подтверждение, что вы — это вы, прежде чем я выдам вам деньги, — сказал управляющий, убирая, наконец, свою пасторскую улыбку. Не понял, что вы имеете в виду? Мистер Аклинд, пришла мисс Торинс. раздался из селектора голос мисс Керч. Пришла ваша сестра, мистер Торренс, я уверен, что вы будете рады повидаться с ней. Дверь отворилась и вошла Анжела Торинс. Немного помешка в дверях, она решительно направилась к тому, кто назвался Томом Торринсом. — Том! — воскликнула она. — Наконец-то! Как чудесно! Мы так давно не виделись. — Да, — ответил Том. — Послушай, давай поговорим позже. Мне нужно получить деньги. Она утвердительно кивнула. — Конечно, Том. И, повернувшись к Акленду, который сиял, как медный самовар, она воскликнула. «Это мой брат. Можете выдать ему деньги? Пожалуйста, поскорей. Нам о многом нужно поговорить. Мы так давно не видели друг друга». «Конечно, мисс Торринс, так вы подтверждаете, что это ваш брат?» спросил Акленд. «Я уже вам об этом сказала». Ее голос стал резким. «Пожалуйста, скорей. Нам с братом...» Хочется остаться наедине и поговорить. Глубоко взволнованный, мистер Аклин придвинул к Тому какой-то документ. «Подпишите здесь, мистер Торинс, и я вам приготовлю деньги. Только мелкими купюрами», — глухо сказал длинноволосый, схватил предложенное Аклиндом перо и нацарапал какую-то закорючку. В то время как он ставил подпись, я подошел к двери и выглянул в коридор. Там стояли Билл с мистером Гарри Ричем и мисс Лизой Манчини. «Мистер Рич, войдите, пожалуйста», — сказал я, делая знак Биллу, чуть задержать Лизу. Подтянутый, тщательно одетый Гарри Рич вошел в кабинет Акленда, который взглянул на него с недоумением. «Кто этот господин?» — спросил он. «Это мистер Гарри Рич, владелец ночного клуба», — объяснил я. Мистер Торинс работал у него тапером и был известен под именем Терри Зейглера. Я счел полезным, чтобы мистер Рич тоже опознал мистера Торинса, прежде чем вы решитесь выплатить ему деньги. «Но ведь его уже опознала мисс Торинс. Воскликнул Аклин. Я повернулся к Гарри Ричу. «Вы узнаете Терри Зейглера?» Рич долго смотрел на Длинноволосого, потом сказал «Одет так же, «Но это не Терри. Вы уверены, мистер Рич? Абсолютно. Терри работал у меня не один месяц. Каждую неделю он из моих рук получал зарплату. Не знаю, что вы от меня хотите, Уоллиц, но я только зря потерял время, Надеюсь, увидеться с Терри», — сказал он и вышел в сердца, хлопнув дверью. Не давая Акленду опомниться, я подошел к двери и мигнул Билу. «А вот и мисс Мончини», — сказал я, когда она вошла в кабинет. Она жила с Томом Торринсом, которого знала под именем Терри Зейглера. Я повернулся к Лизе. Лицо ее горело желанием вновь увидеть своего возлюбленного, но, встретившись взглядом с длинноволосым, она отпрянула. «Мисс Мончини», — обратился я к ней, — «Вы узнаете Терри Зейглера?» «Этот же лоб Вы что же думаете, я не узнаю Терри?» «Вы принимаете меня за дурочку, мистер Уоллес!» «Итак вы утверждаете, что не узнаете Терри Зейглера в этом человеке?» «Конечно нет! Неужели я вздумала бы приглашать к себе в постель эту рожу?» «Плохо же вы обо мне думаете, мистер Уоллес!» Она постепенно перешла на крик. «А я-то думала, что увижу моего Терри!» Наступило тяжелое молчание. Я смотрел на человека, выдававшего себя за Торенса. По его лицу струился пот, глаза горели. Я взглянул на Анжелу Торенс. Она стояла неподвижно, спрятав лицо за огромными солнцезащитными очками. Я перевел взгляд на Акленда, который сидел в своем кресле, в такой неестественной позе, что его можно было принять за паралитика. Как я и ожидал... Первой пришла в себя Анжела и сразу же попыталась овладеть ситуацией. Подойдя к столу Акленда, она воскликнула. «Мистер Акленд, я утверждаю, что этот человек мой брат. Уж не считаете ли вы, что показания владельца захудалого ночного притона и этой шлюхи важнее моего свидетельства?» «Отличная работа», — подумал я, восхищаясь актерскими способностями Анжелы. «Конечно нет, мисс Торринс. Должно быть, произошла какая-то ошибка», — промямлил Акленд. «Никакой ошибки!» — резко оборвала его Анжела. «Эти двое не хотят, чтобы Том получил оставленные ему деньги. Они специально лгут. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы Тому выдали всю сумму». «Я понял, что нужно помогать Акленду. Его в самом деле мог хватить удар». «Мисс Торринс», — сказал я, — отработанным полицейским голосом. «Мистер Аклинд не уполномочен сам выплачивать деньги, оставленные по наследству. Существует доверенное лицо, исполняющее волю мисс Ангус. Это адвокат Льюис. Вы говорите, даже настаиваете, что этот человек ваш брат. А мистер Гарри Рич и мисс Лиза Манчини которые безусловно хорошо знали вашего брата, утверждают противоположное и считают мошенником. При таких обстоятельствах мистер Акленд не может выплатить деньги. Я же представляю здесь интересы мистера Льюиса. Теперь Анжела повернулась ко мне. Мне бы очень хотелось взглянуть за ее огромные очки и увидеть сверкающие ненавистью глаза. но моему взору было доступно лишь худое, трясущееся от бешенства тело. «Я требую, чтобы моему брату были немедленно выданы деньги», — сказала она злобным голосом. «Пожалуйста, никаких проблем», — сказал я. «Через дорогу находится клуб. Пойдемте туда и попросим владельца разрешить этому парню поиграть на пианино. Если он сыграет хотя бы... У моей девочки есть одна маленькая штучка. Пусть получает деньги, я не стану возражать. По-моему, вполне справедливо. Неожиданно длинноволосый завопил. Я говорил этому подонку, что такой номер не пройдет. И тебе, грязная сука, говорил, чтобы меня в это не впутывали. Вот теперь сама и играй на пианино. И он выскочил из кабинета. Ну что ж. По-моему, все ясно, мистер Аклин, сказал я, искренне жалея несчастного управляющего, который без сил сидел в кресле с совершенно белым лицом. Когда появится настоящий Тереза Эйлер, я вам сообщу. Затем, повернувшись к Анжеле, напоминавшей сейчас каменное изваяние на кладбище, добавил: Надо лучше продумывать детали, мис Торенс. «Я заставлю тебя пожалеть об этом», — прошипела она. «Бог, свидетель, ты очень пожалеешь!» Интонация, которой была произнесена эта угроза, не оставляла ни малейшего сомнения в ее серьезности. «Пора бы уже поумнеть, мисс Торенс, и понять, что деньги — это еще не самое главное в жизни», — сказал я спокойно, выходя из кабинета и оставляя Аклинда наедине с этой порочной особой. Я надеялся застать Билла на улице, но его там не было. Пройдя к месту, где мы оставили машину, я обнаружил, что и она исчезла. Остановив проезжающее такси, я поехал в агентство. Мне нужно было написать отчет о проделанной работе.